в Руцах Божьих. Всегда говорят, если вы куда-нибудь собираетесь поехать, выучите тамошний язык, чтобы лучше проникнуть в душу народа, и все такое. Что ж, вы действительно проникнете в таком случае в душу народа, но примерно в такой же степени, как если бы вы отправились в Новый Бытжев, город в Чехии. Вы поймете все глупости, которые люди говорят друг другу, и будете задавать им ненужные вопросы. Например, «Как называется вон та гора?» или «На сколько минут опаздывает поезд?» Я странствую по земле Италии, не обремененной подобными интересами. Моих способностей и моего времени хватило только на то, чтобы выучить по-итальянски числительные, да и то самые простые. Однако и это знание – временами доставляет мне досаду, ибо разрушает сладостные чувства – предаться воле Божьей. Конечно, в международных отелях вы договоритесь обо всем по-французски, но существуют места интереснее всех отелей мира вместе взятых, и там уже конец космополитическому Вавилону. Там ты уже не можешь ни расспрашивать, ни объясняться, ни требовать чего-либо от кого бы то ни было. Здесь ты уже только надеешься, что люди накормят и напоят тебя, постелят тебе постель на ночь и куда-нибудь довезут. Как и куда, это уж полностью в их власти, не в твоей. Но ты вверяешь им себя подобно бессловесной и беспомощной твари, не способной самостоятельно выбирать, защищаться и брониться. И что же, Они дают тебе есть и пить, заботятся о тебе, укладывают на покой. Ты же принимаешь все это с тысячекратно большей благодарностью, чем если бы отдавал им властные и пространные распоряжения. Ты странствуешь с простотой святого Франциска, а так как языка ты не знаешь, то ничего не можешь требовать от людей». Да, требовать как можно меньше, вот подлинное смирение и покорность жизни, не желать ничего, кроме еды и ложа, принимать все, что тебе дают, и верить, что все относятся к тебе хорошо. Вот скромная беззаботность, порождающая в тебе целый ряд добродетелей. Ты скромен и благодарен, нетребователен и тих, доволен и доверчив. Куда девалась вся твоя надменность, кичливость, нетерпение — Сложная эгоистичная разборчивость. Ты во власти других людей, а, следовательно, в руцах божьих. Ты не можешь спросить, идет ли этот поезд до Кальдара или только до Ксирбы или до самой Бикоки, потому что не знаешь, как это сказать. И ты садишься, полагая на то, что они знают все лучше тебя и привезут тебя в края прекрасные и нужные тебе – Ты не выбираешь ни еды, ни ложа. Принимаешь, что дают. И вот, оказывается, тебе дают лучшие из того, что имеют. Ты хочешь заплатить, они называют какую-то цифру. И ты не понял, сказали тебе лира пятьдесят или пятьдесят лир. Тогда ты отдаешь им все свои деньги, чтобы они сами выбрали, что считают нужным. Они очень хорошие, выбирают себе только полторы лиры. Кроме одного из возчиков по Силипи, Меня никто ни разу не обманул, но в тот единственный раз вокруг моего мошенника собрались местные жители из Баньоли и, по-видимому, набросились на него с упреками, видя, что сам я совершенно не в состоянии его обругать. Иногда возникают сложные ситуации. Например, где-нибудь в Солерно хочешь узнать, есть ли сегодня пароход? Официант кафе не мог разобрать моего вопроса. Тогда он созвал народ с улицы, народ расселся вокруг меня, заказал себе кафенера и принялся обсуждать, чего я могу хотеть черного кофе. Я сказал им, что хочу в Неаполь, они закивали головами, посоветовались, потом все скопом отвели меня к поезду, где мне пришлось на память раздать им мои визитные карточки. Иной раз мне покровительствовали, словно маленькому мальчику, как это сделала одна старушка в Сиене, И разговаривали со мной, будто с ребенком, в неопределенных формах глаголов, с пояснительными жестами. Мое отношение к ним очень хорошее, я никогда им не возражаю, а они мне. И прошу вас, поверьте мне, обладая хоть немного простотой и терпением, можно обойти весь мир. В общем и целом, за очень небольшим исключением, людям можно доверять. Ничто так не укрепляет оптимизм, как этот вывод». Если бы я знал итальянский язык, я лишил бы себя радости понять это, и я даже увидел бы меньше, потому что меньше блуждал бы и не попадал в такие места, о которых ни слова не говорит Бедекер. Ты садишься в трамвай, а он, оказывается, едет в противоположную сторону, и вместо того, чтобы очутиться в каком-нибудь дурацком парке с великолепным видом на «что-то там», Ты оказываешься в фабричном квартале и бродишь в невыразимой грязи какой-нибудь аренеллы, пораженной гораздо больше, чем если бы ты любовался тропической растительностью палермских садов. И блуждать, и быть немым, и быть беспомощным, предавшись в руки Божьи – это великое наслаждение и громадная польза.